Аполлон. Бог, законодатель и каратель. Ясно видит картину жизни издалека, ищет точное определение, обладает логическим складом ума. Мужчине с чертами характера Аполлона не приходится постигать причинно-следственные связи. Они словно запрограммированы в его голове. Он способен успешно работать в команде, органично играет роль второго, успешно участвует и в спортивных состязаниях, не таит обиду на победителя, ценит благоразумие, сдержан в эмоциях, предпочитает позицию наблюдателя, испытывает потребность быть любимым сыном. Аполлона влечет к независимым, привлекательным женщинам с высоким интеллектом типа Афины. Недостаток – высокомерие. Поэтому иногда любимцу Зевса стоит испытать и горечь поражения. Мальчик из хорошей семьи. Так говорили про Снегина в детстве. Его родители все уважали, и Женя просто не имел права их подвести. Не проказничал, не дрался. Старался хорошо учиться и не разочаровывать. В особенности папу. Пай мальчик, в общем. Учителя его обожали. Послушный, скромный, неконфликтный. Не лидер, но и не аутсайдер. Где-то посерединке. Звёзд с неба не хватает, но и срывов у него не бывает. Всегда знаешь, чего от Жени ждать. Свою роль он играл старательно. О том, что заранее просчитывает все ходы скрывал. И делает то, что от него хотят, потому что папа. Но была у Снегина тайная жизнь, о которой он предпочитал не распространяться. Чем хвалиться-то? Ну, первый юношеский. В бильярдный мог бы всех разнести. В кабаке каком-нибудь. Так кто его туда пустит? То есть ни в какой кабак Снегин сам не пойдёт, потому что папа. Бильярд Женя открыл для себя совершенно случайно, когда ему было 11. Родителям дали от работы путёвку в ведомственный санаторий на море. Но лето выдалось дождливое, и в середине отпуска Снегина оказались заперты в главном корпусе. Ливень стоял стеной, море штормило, свинцовые волны терзали берег, вода была ледяная. Воздух тоже заметно остыл. Отец отсыпался. Его такая ситуация, похоже, даже радовала. Мама читала книжку. А Снегин маялся. Ровесников в санатории оказалось мало. И все помешаны на игрушках. Приставки, видеоигры. Снегин потусовался в игровой комнате, где сражались с виртуальными монстрами пацаны и девчонки, но быстро заскучал. Стрелялки ему не больно-то нравились. Пошёл к маме, но та рассеянно потрепала русые вихры сына, увлечённая дамским романом, и посоветовала. «Тоже книжку почитай». «Ага, погуляю только». Это была его манера общения с родителями. Он никогда не спорил, не говорил «нет». Попробуй поспорить с двумя ментами, один из которых следователь важняк. Но Снегин всегда выдвигал условия. «Я сделаю то, чего вы от меня хотите, но после того, как сделаю то, что хочу я...» Мама кивнула, и он свинтил. Пошел бродить по главному корпусу в поисках хоть какого-нибудь развлечения. Народ в основном разбрелся по своим номерам. Спали, телек смотрели, ждали, когда ливень закончится. Но в одной из комнат собралась тусовка. Снегин услышал одобрительные крики, какие-то непривычные звуки типа стука деревяшки о деревяшку, смех, звон стаканов, и сразу понял, что ему туда нельзя. «Там взрослые. Папа не одобрит». Но папа спал, и Снегин, поколебавшись, вошёл. Это оказалось бильярдное. Зажигал морячок, как мысленно окрестил его Снегин. Невысокий коренастый мужичок в тельняшке с лихими усиками. На кисти правой руке красовалась синяя татуировка — якорь. Морячок лихо закатывал в лузы шары, и женщины, которых в бильярдной оказалось трое, визжали от восторга и хлопали в ладоши. А мужики одобрительно кивали и обсуждали удары, сделанные и предполагаемые. Толстовато попал. Свой в левую надо играть. Три борта в угловую лузу, ах, молодца. Снегин замер в дверях. Морячок был некрасивым. Лицо рябое, да еще и красное, кожа обветренная, волосенки жидкие. И ходил в развалочку, широко расставляя ноги. Выглядело это забавно. Но Снегин впервые увидел, как игра делает человека красивым. Потому что никто не замечал физических недостатков морячка. Следили только за кием, его руки и за шарами, которые послушно катились в лузы. И еще Снегин впервые увидел бильярд. Женю неумолимо потянуло к зеленому столу, как магнитом. Как потом оказалось, у мальчика имелись в наличии все качества, необходимые хорошему бильярдисту. Можно даже сказать, талант. Отличный глазомер, терпение, умение прокручивать в голове сложные комбинации и видеть всю партию уже после того, как разбита пирамида. Логика и выдержка. Снегин проторчал в бильярдной три часа в состоянии эйфории. Пока в дверях не появилась мама. «Женя, господи, мы с отцом тебя обыскались». «Ваш пацанчик», — подмигнул взволнованный маме морячок, — «играет?» «Что вы?» — возмущенно сказала она и потянула Женю за руку. «Идем. Там солнце выглянуло. Надо пойти морским воздухом подышать». Взгляд Снегина неохотно отлип от зеленого сукна. Он уже прикинул, куда надо бить, чтобы закатить в лузу тот шар, который зрители между собой называли замазанным. За эти три часа Снегин узнал о бильярде многое. А главное, узнал, что это самая интересная в мире игра, и он ей обязательно научится. Бильярдный клуб в родном городе отыскался. И вскоре Снегин уже ходил туда почти каждый день. Сначала стеснялся. В клубе тусовались взрослые дяди. Женя жался в дверях, жадно прислушиваясь к тому, что творится в клубе, и смотрел во все глаза. Наконец он решился. Подошел к хозяину, которого уже вычислил, и, заикаясь от смущения, сказал, «А может, я посуду помою? Или пол? У меня есть деньги, но мало». Он, с сожалением достал из кармана все свои сбережения родители не заругают?» — смирил его взглядом мужик. «Маловат». «Заругают», — смело сказал Снегин. «Но потом, когда узнают, я сказал, что в футбол пошёл играть». «Ладно, бери кий. Потренируйся, пока народу мало и есть пустые столы. Потом сочтёмся». Кий был цельный, кривой и ужасно неудобный. Но это оказался первый в жизни кий, который Женя Снегин держал в руках. И это был восторг. В клубе Снегин тусовался с год. К нему привыкли, кое-чему научили. Однажды один из постоянных игроков сказал, «Мой друг, тренер по бильярду, ищет способных ребят. Я дам тебе адресок и другу звякну. Предупрежу, чтобы тебя посмотрел. Пойдешь?» «Ага». Снегин от волнения порозовел. А уж когда отобрали, и вовсе вознесся на небеса от счастья. И наконец-то решился сказать родителям, где он пропадает вечерами и попросить у них деньги на кий. Хороший сборный, он дорого стоит, а надо. Сначала разразилась буря. Родители были в шоке от выходки послушного Жени. «Ты мне врал», — бушевал отец. Снегин молчал, пережидал. Бильярд уже научил его терпению. Тренер наставлял. Талант в бильярде — это лишь 5%, не больше. Остальное — трудолюбие, терпение. Будьте готовы много тренироваться, работать, работать и снова работать. Вот уже неделю Снегин отрабатывал правильную стойку. Положение рук и ног, чтобы спина была прямая, чтобы меньше уставать. По два часа в день приходилось это отрабатывать. Вот и сейчас он замер с прямой спиной, перед глазами катились разноцветные шары. Тренер набирал учеников для игры в снукер. «Жень, ты где?» Отец, наконец, заметил отсутствующий взгляд единственного сына. «Я слушаю, папа». «Я вижу, как ты слушаешь», — буркнул Евгений Юрьевич. «Не ожидал, что у тебя столько ослиного упрямства». «Ага». И родители сдались, дали добро на тренировки, потому что предполагались разъезды. Молодежная команда района по снокеру принимала участие в различных турнирах. Снегин уже не мог скрывать от папы с мамой тот факт, что он спортсмен, Ему необходимо пять раз в неделю тренироваться. Физически он окреп. Раньше и трех раз не мог подтянуться, а теперь спокойно сдавал норматив. И родители одобрительно сказали, что это Жене пригодится для работы в полиции. Там хорошая физподготовка необходима. Мама с папой уже решили, что Женя пойдет по их стопам. Он по привычке сказал «Ага, на взрослый разряд только сдам». В юридический он не хотел. Он вообще никуда не хотел, кроме бильярдной. У Снегина появились настоящие друзья, такие же фанаты. Тренер, который относился к парню по-особому, как к лучшему своему ученику. Полиция. Какая полиция? И все-таки они победили. Мама с папой. Профессиональным спортсменом Снегин не стал. Он стал ментом, сыщиком. Тренер расставался с любимым учеником с сожалением. «Ты хорошо подумал. Снукер набирает в мире популярность, и призовые там огромные. А у тебя способности. Сдашь на КМС, потом на мастера спорта. За границу будешь ездить, на международные турниры. Ты же понимаешь, что, став полицейским, автоматом получаешь ограничения на выезд». Снегин угрюмо молчал. «Понятно, что или-или. Тренироваться надо ежедневно, а тут учеба, потом работа. Никаких разъездов. Некогда». Он так и остался любителем, хотя на турнирах и даже с хорошими призовыми Снегину были рады. Крепкий игрок, почти не уступает многим профи. В бильярд играли его лучшие друзья. За зеленым столом Снегин отводил душу. И расследование убийства для него тоже стало захватывающей партией. Там же, в бильярдной, он встретил свою первую любовь. На одном из турниров Даша была настоящей звездой хоть и девушка, но на равных сражалась с парнями. Снегина она отметила. Симпатичный парень, перспективный, незаносчивый. И предложила, давай тренироваться вместе. Даша едва исполнилась восемнадцать. Она жила и дышала только бильярдом. Но молодость есть молодость. Совместные тренировки затягивались допоздна, и деловое сотрудничество как-то само собой переросло во влюбленность. Первый сексуальный опыт Снегина ошеломил. Ему казалось, он встретил девушку своей мечты. Даша тоже бильярдистка, красавица, талант, будущий призер мировых чемпионатов, а, возможно, и чемпион. Надо же, так повезло. Но у Даши оказались свои планы. И на Снегина тоже. «Бросай свой юридический», — сказала как-то она. «Будем играть в паре. Микст. Командные матчи, по турнирам ездить — это же такие деньги. «Ты мне подходишь. Я брюнетка, ты блондин. Мы с тобой хорошо вместе смотримся. Картинка на экране красивая, и зрители на нас пойдут». Снегин знал, что он идеальный номер два. Удобный партнер, который мгновенно подстраивается под лидера. Страхует, устраняет косяки. Хотя какие косяки у Даши, она идеальна. И он заколебался. А может, ну и учебу. Работа в полиции Снегина, ну никак не привлекала. Мама ходила мрачнее тучи, отец пытался воздействовать по-своему. «Жень, ты не понимаешь, эта девушка сломает тебе жизнь, использует, а потом отбросит, как старый рваный башмак, и дальше пойдет, найдет себе другого подходящего партнера. Она – женщина, которая всегда может спрятаться за мужчину, замуж выйти, ребенка родить, а что будешь делать ты? В бильярдных ошиваться?» «Лохов на бабке разводить, прикидываясь зайчиком?» Грубо сказал отец. «Я люблю ее». «Понимаю. Это случилось с тобой впервые, как удар молнии. А она тебя любит?» «Да». «Если бы любила, не стала бы давить. Приняла таким, какой ты есть. Дала окончить институт. В бильярд можно в любом возрасте играть, никуда он не денется». Снегин невольно задумался. «Даша нравилась многим». Девушка, играющая в бильярд. Стройная, эффектная, что прическа, что макияж с маникюром. Все у Даши на высоте. Как-то она в шутку обронила. Для меня замуж выйти не проблема. Очередь стоит. И во время следующей совместной тренировки Снегин робко заикнулся, что государственная служба — это, в общем-то, неплохо. Даша фыркнула. «Издеваешься? Муж мент? Да никогда!» И укатила за границу. Дашу пригласили на крупный международный турнир. Снегин понял, что сильно отстаёт от своей девушки по очкам. И отец в чём-то прав. Разрыв был невероятно болезненным. Снегин даже бильярд забросил. А Даша... У неё вновь начался турнир. Потом ещё один и ещё. И, наконец, появился парень, тоже бильярдист. И, надо же, опять блондин. К Снегину она не вернулась. Он замкнулся в себе. Долго переживал, страдал, болезненно реагировал на внимание женщин. Парень, он был симпатичный, а с кием в руке так просто красавец, но он больше никому не верил, ничьим словам, пока не встретил Аллу.